Глава четырнадцатая. Нет, если бы Маруська кинулась к Михаилу в объятия, он бы удивился, конечно. Но зачем так шарахаться? Помнится, она не испугалась даже тогда, когда он к ней прямиком из навозной кучи завалился, обросший грязный и вонючий. А теперь-то чего? «Маруся?» Она словно прислушалась к голосу. Взгляд скользнул в сторону, на машину, Нижняя челюсть поползла вниз. Такого неподдельного изумления Михаил давно не видел. Чисто ребёнок, который вдруг встретил Деда Мороза. «Миша!» — спросила Маруся, заикаясь. «А кто ж ещё?» Он недоумевал, что могло вызвать такую реакцию. «Может, соседка близорукая?» Очки она не носила, но вдруг линзы забыла надеть. Э, э ну, да, это уметь надо, так пугать». Или соседка так обиделась за утреннее шоу, что дар речи потеряла от его наглости. «Тебе идёт», — наконец выдавила Маруся, — «без бороды». Михаил рассмеялся, сообразив, что произошло. Соседка его попросту не узнала, а он-то успел напридумывать». Маруся нахмурилась и поджала губы. Ну да, у неё теперь болезненная реакция на его смех. «Я над собой смеюсь», — пояснил Михаил, пока она не дёрнула куда-нибудь в лес. «Ищи потом». «Не сообразил, что ты меня не узнала». «Да я тебя и не видела, без Она кивнула на подбородок. «Потом слышу, вроде голос знакомый». «Так давай подвезу». Снова предложил Михаил. «Ты домой?» «А что деревенские скажут? Сплетни пойдут». Маруся повела плечом и медленно пошла вперёд, обходя Михаила и его машину. «Ясное дело, обижена. Сам виноват». «Маруся, мне давно уже всё равно, что обо мне говорят. Я думал тебя уберечь от сплетен». «Спасибо за заботу. Через плечо снисходительно». Ядрёно вошь, но ну, не самому же жрать шоколадные конфеты. «Марусь, ну, прости ты меня!» Она остановилась и обернулась, прикусила губу. «А что, скрипка и правда так раздражала?» Спросила вдруг не в «Нет, я её вообще не слышал», признался Михаил. А когда подошёл ближе, заслушался. «Лорд подпевал». Я от его воя проснулся. Собаки деревенские подхватили. а, -а, -а, -а. Маруся серьёзно кивнула. «Понятно. Ладно, подвези. Я так устала, что ног не чую». В салоне было чисто. Теперь Машу не удивляло то, что Михаил любит порядок. Бывший военный — это у них в крови. Скорее удивляло, что он не стригся и не брился столько времени, что зарос как леший. «Смешно. Она ведь действительно не сразу его узнала. Думала, какой-то незнакомый мужик хочет заманить в машину. Да ещё соседкой называет наглец». Маша улыбнулась. «Должно быть, со стороны это выглядело забавно». Она украткой посмотрела на Михаила. Без бороды он сразу помолодел, сорок с небольшим, не больше. Теперь она рассмотрела не только чёрные, как ночь, глаза, но и высокий лоб, широкие скулы, нос с горбинкой, волевой подбородок и чётко очерченные губы с ярко выраженной ложбинкой сверху. А налыса зачем? поинтересовалась Маша, чтобы нарушить неловкую тишину. Так лето жарко, пояснил Михаил. Быстро отрастут. А -а, а а ты куда ходила, гуляла? Проверяла наличие автобусной остановки. Усмехнулась она. «Хорошо тут у вас. Тихо. Только выбраться тяжело». «Так тебе нужно куда? В райцентр? Так я ж только оттуда». Он осёкся. «Ага, он оттуда. Только когда он уезжал, они не разговаривали. Мне не срочно. Я так уточняла, в какую сторону бежать, если что». Пошутила Маша. «Скоро Коля приедет, с ним и съезжу». «Я скажу, как в следующий раз поеду». «Если ты в город только встречся ездишь, это будет не скоро», — фыркнула Маша. Михаил усмехнулся. «Все, приехали», — сообщил он. «Марусь, я к тебе зайду попозже». «Зачем?» — насторожилась она. «Эм, ну...» — ему явно было неловко. Кое-что купил в городе в знак примирения занесу. А мы помирились, — уточнила Маша. Э -э — Нет? — Не знаю, — засмеялась она. — Может, тебе будет мешать спать стук клавиатуры на моем ноутбуке? — Маруся, а труп в огороде ты не прятал? — Чей? Тьфу! Маруся, злая ты! — Да шучу я, шучу! Она дотронулась до его руки, лежащей на баранке автомобиля, сжала пальцы. «Заходи. Лучше без подарков, по-соседски». Она вышла из машины, аккуратно прикрыла дверцу, махнула рукой и побежала к себе. Первым делом умылась, а потом взялась за блины. Захотелось блинов с мёдом. Отчего бы себя не побаловать? Маша даже мысли не допускала, что готовит блины, чтобы угостить соседа. «Дудки! Это её малыш хочет полакомиться!» И точка. Что изменилось? Да ничего. Маша не умела долго злиться, не держала камень за пазухой. Опять же, теперь она кое-что знала о Михаиле, понимала его лучше. И сама хороша, вела себя как истеричка. Тут и беременность — слабое оправдание. О креме для депиляции Маша вспомнила, когда дожаривала блины. Вспомнила и похолодела. Теперь шутка не казалась ей хорошей. Мало того, она неуместна. Михаил волосы сбрил. Но если это средство попадёт в глаза... Она выключила плиту и побежала к соседу отчаянно надеясь, что он занят делами где-нибудь на заднем дворе, и она успеет изъять бутылочку с не шампунем. Не повезло. В летнем душе лилась вода. Маша подбежала к кабинке, рванула в сторону шторку и застыла, как изваяние. В очередной раз. Нет, о чем она думала? Если в душе льется вода, значит, Михаил там? Голый, само собой. «Маруся!» — мягко сказал он, закрыв кран. «Я, конечно, всё понимаю, но могла бы и предупредить, что тебе стриптиз нравится». «Зачем я на шторку тратился?» Она только открывала и закрывала рот, беззвучно, как рыба, выброшенная на берег. «Маруся!» — Михаил пощёлкал пальцами у неё перед носом. Ты меня слышишь? «А, -а, -а, а, да, отмерла она. А я, а мне тебе что-то нужно? спросил он. Она кивнула. Случайно не это? Он взял с полки злополучную бутылочку и протянул ей. А, -а, -а, -а...» пару тебя, Маруська, некому, беззлобно вздохнул Михаил. Иди уже вредительница, хватит меня смущать. И задернул шторку. До дома Маша добрела, как в тумане. От стыда хотелось провалиться сквозь землю. Бутылочку она выбросила в мусорное ведро и заставила себя дожарить блины, хотя чувствовала, что ей опять кусок в горло не полезет. И Михаил не придёт в гости. А кто пришёл после такого? Её снова затошнило. То ли от токсикоза, то ли от того, что она уже который день толком ничего не ела. Вспомнив про спасительный чай, Маша поставила чайник. Потом вздохнула и накрыла на стол. «Есть надо, даже через «не хочу». «Вкусно пахнет!» За окном появился Михаил. Маша вздрогнула и пролила чай. Михаил вздохнул и покачал головой. «Ладно, не пугайся, я на минутку». «Вот». Он поставил на подоконник знакомую крынку. «И вот» и положил рядом коробку конфет. «Это тебе. А сушеную вишню я на терраске оставлю. Колька приедет, пусть в кладовку затащит. Или Алима попроси». «Нет-нет, пожалуйста». Маша вскочила и побежала к двери. Выскочила на терраску и остановилась, чудом не врезавшись в Михаила, который уже успел подняться по ступенькам крыльца. «Не уходи», пробормотала она краснея. «Прости, я... Это глупо. Я разозлилась на радио». «Да я понимаю, повод у тебя был», — кивнул Михаил. «Может, будем считать, что мы в расчёте?» «Нет», — Маша вдруг улыбнулась. «Только при одном условии». «Женщина, какие ещё условия?» — притворно возмутился он. «Шторку не сниму и не проси». Маша фыркнула и рассмеялась. «На чай зайди», — попросила она, — «с блинами, если, конечно, ты не торопишься». «С блинами? Нет, не тороплюсь. Для блинов я всегда свободен». Михаил сам занёс вишню в кладовку, а Маша старалась не подпрыгивать от радости при виде лакомства. К рынку с молоком она заботливо убрала в холодильник а бутылку, которую ей подарили днём, наоборот, вытащила, чтобы попробовать. Она плеснула молоко в чай, сделала глоток и пулей вылетела из кухни, даже не успев извиниться. После долго чистила зубы. Её преследовал запах молока. «Прости!» — вернувшись в кухню, она без сил опустилась на стул. Михаил пил чай и ел блин, скатав его в трубочку и макая в мисочку с мёдом. — А я говорил, что моё молоко — самое лучшее! — невозмутимо произнёс он. — Не пей эту гадость, я тебе хорошего принёс. — Да не в этом дело! — Маша поскребла пальцем пятнышко на скатерти. — А в чём же? Ты отравилась? Может, приляжешь? Ты бледная. У тебя лекарства есть? — Я жду ребёнка, — призналась Маша. И это не лечится.